Его одного на весь город хватит. Он будет установлен где-нибудь в центре города, скажем, на Невском, и там будет оборудован ЭГКОЦ Единый городской консервооткрывательный центр. Это очень удобно. Вот скажем, пришли к тебе гости, надо для них шпрот открыть. Ты просто берешь свою консервную банку, быстренько выходишь на улицу, едешь в ЭГКОЦ.